Вход в палатку я загородил снаружи большим сундуком, поставив его боком, а изнутри заложил досками. Затем разослал на земле постель, в головах положил два пистолета, а рядом с тюфяком ружье и лег. Со дня кораблекрушения я в первый раз провел ночь в постели. От изнеможения я проспал до утра, как убитый. И немудрено. В предыдущую ночь я почти не спал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 В конце концов, я переправил на берег все паруса до последнего, только мне пришлось разрезать их на куски и перевозить по частям. Как паруса они были уже непригодны, и вся их ценность для меня заключалась в парусине. Но вот чему я обрадовался еще больше. После пяти или шести таких экспедиций, когда я думал, что на корабле уже нечем было поживиться, я неожиданно нашел в трюме большую катку с сухарями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 Я улыбнулся при виде этих денег. «Ненужный хлам», — проговорил я, — «зачем ты мне теперь? Ты того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать, так оставайся же, где лежишь. Отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать». Однако ж, поразмыслив, я все же взял деньги с собой и, завернув их в кусок парусины, стал обдумывать, как соорудить еще один плод. Но пока я собирался, небо нахмурилось. Ветер, с берега, начал крепчать, и через четверть часа совсем засвежало. При береговом ветре плод был бы мне не нужен. И к тому же надо было спешить добраться до берега, пока не началось большое волнение, ибо иначе мне бы и совсем на него не попасть.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 Биллиардов двести в длину, так что перед моим жильем тянулась как бы лужайка. В конце ее холм спускался неправильными уступами в низину, к берегу моря. Расположен был этот уголок на северо-западном склоне холма. Таким образом, он был в тени весь день до вечера, когда солнце переходит на юго-запад, то есть близится к закату. Я, разумею, в тех широтах. Прежде чем ставить палатку, я начертил перед углублением полукруг, Радиусом ярдов в 10, следовательно, ярдов двадцать в диаметре. Затем, по всему полукругу, я набил в два ряда крепкие колья, заколотив их в землю. Верхушки кольев я заострил. Мой частокол вышел около 5,5 футов вышиной. Между двумя рядами кольев я оставил не более шести дюймов свободного пространства. Весь этот промежуток между кольями я заполнил до самого верху обрезками канатов, взятых с корабля, сложив их рядами один за другим, а изнутри укрепил ограду подпорками, для которых приготовил колья потолще и покороче, около двух с половиной футов длиной. Ограда вышла у меня прочная. Не пролезть сквозь нее, не перелезь через нее, не могли ни человек, ни зверь.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 Я разложил его по мешочкам и по ящичкам, разделив по меньшей мере на 100 частей. Мешочки и ящички я запрятал в расселенной горы в таких местах, куда никоим образом не могла проникнуть сырость, и тщательно отметил каждое место. Забочонок с подмокшим порохом я не боялся, и потому поставил его в свою пещеру или кухню, как я ее мысленно называл. Занимаясь возведением своей ограды,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 что могло бы случиться и нечто худшее, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно должник и кредитор, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом все, что случилось со мной отрадного. Зло. Я заброшен судьбой на мрачный необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Я как бы выделен и отрезан от всего мира, и обречен на горе. Я отдален от всего человечества. Я отшельник, изгнанный из общества людей. У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть свое тело. Я беззащитен против нападения людей и зверей. Мне не с кем перемолвиться словом, и некому утешить меня. Добро. Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам. Но зато я выделен из всего нашего экипажа. Смерть пощадила меня. И тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, вызволит и из этого безотрадного положения. Но я не умер с голоду и не погиб, попав в совершенно бесплодное место, где человеку нечем пропитаться. Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду, даже если бы она у меня была. Но остров, куда я попал, безлюден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 непреложно свидетельствует о том, что едва ли кто на свете попадал в более бедственное положение, и, тем не менее, оно содержало в себе как отрицательные, так и положительные стороны, за которые следовало быть благодарным. Горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на Земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать в графу прихода. Итак,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 По одной его стене несколько полок одну над другой фута по полтора шириной и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб, словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я вбил также колышки в стенку погреба и развесил на них ружья и все, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверное, принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками. И мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и сколько там было всякого добра. Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник и записывал туда все сделанное мной в течение дня. Первое время я был охвачен Такой торопливостью и так удручен, что мое мрачное настроение неизбежно отразилось бы в моем дневнике. Вот, например, какую запись пришлось бы мне сделать. 30 сентября. Когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня стошнило соленой водой, которой я наглотался. Мало-помалу я пришел в себя. Но вместо того, чтобы возблагодарить Создателя за мое спасение,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 когда я, наконец, до известной степени совладал с собой, когда я устроил свое жилье, привел в порядок домашний скарб, сделал себе стол и стул и обставил себя какими мог удобствами, то принялся за дневник. Привожу его здесь полностью, хотя описанные в нем события во многом уже известны читателю. Я вел его, пока у меня были чернила. Когда же они вышли... Дневник по неволе пришлось прекратить.